Глава 18 Подобно зеленой Горке и Китамару вообще, дворец гудел приготовлениями к фестивалю жатвы. Годами ранее вовлеченность в эту суету не обошла бы Элейну. Особенно в детстве, когда отец устраивал торжество уже из самих приготовлений. Надо было заказывать костюмы, принимать решение, какую еду и вино выносить гостям, обходящим родовые особняки и братства, подыскивать танцоров, художников и поэтов. Жатва была временем признательности за пищу, благодаря которой город переживет очередную зиму, очередную весну, а также временем похвальбы. Сколько снеди твоя семья способна раздать и какое чудесное представление сумеет поставить. Когда Элейне было лет восемь, она решила, лишь боги ведают почему, что им необходим настоящий дракон. Отец нанял воятелей из коптильни отлить каркас из железных ребер на сцепке в 25 футов от носа до хвоста и труппу танцоров посадить внутрь. На спину громадного чудища специально для дочери приладили металлическую сидушку, и она скакала на драконе взад-вперед по улицам Зеленой Горки, пока не присытилась весельем. В этом году первом его правлении отец строил повозку непомерной величины. Видом она должна быть подобна гордому паруснику, и верховные жрецы братств поплывут на ней через город. Четверо суток, пока собирали эту громаду, на дворе у конюшен трудились плотники, сгружались штабеля древесины и бочки с краской. Гигантские колеса насаживали на оси из цельных стволов, окованных металлом, И до Елейны пару раз доносились споры о том, какой маршрут должна избрать Великая Колесница, дабы на поворотах не застревать между домов и деревьев. Если бы слово «дом» по-прежнему означало поместье Асаль, то кто-нибудь из своих обязательно бы подметил, насколько нынче мал ее предпраздничный вклад. Но домом теперь стал дворец, поэтому прошлое обнулилось. Ничто в ее поведении не показалось бы странным, поскольку ничего привычного еще не сложилось. Она могла сделаться любой вариацией себя, и никто бы не заподозрил неладного, за исключением, возможно, отца, но тот был слишком погружен в заботы, чтобы это заметить. Вот так она оказалась вольна поступать на свое усмотрение. Халиф Карсон сидел в одной из библиотек. Перед ним на подставке был открыт древний том. Когда Элейна вошла, Карсон поднял глаза, угрюмясь, пока не увидел, кто это, и чуть не расцвел с облегчением. «Доброе утро», — произнес он. Подход к Карсону она продумывала заранее. На ее памяти Халиф всегда был ближайшим отцовским товарищем. Вместе с ними обедал и ночевал в их усадьбе, когда нездоровье собственного отца гнало его из дому. Старый Карсон уже пять лет посейчас блуждал в сумрачных грезах и наваждениях. Худшими из вечеров она слышала, с какой заботой отец пытался утешить друга. Тот сблизился с их семьей, как родной. Привлеченный молчанием Илейны, Халиф оглядел ее. «Что вы там обнаружили?» — спросила она. Халиф опустил голову и отвернулся от книги. Длинный орлиный нос придавал ему сходство с некой унылой птицей. Он не стал садиться, но отошел и оперся о стену. Мы обнаружили лишь книги Асая, дневники и заметки, наблюдения и придворную переписку. Его и Айриса перед ним, и Даоса перед этим, и так, насколько могу судить, до самого основания города. Элейна молчала, сложив ладони. «Нашлись кое-какие вещи, в которых содержалось... Вам вовсе незачем о том волноваться. Там было что-то плохое? Некоторые вещи, связанные с Асайем, и книги... Довольно странные книги. В каком смысле? Мы не раскрыли их смысл. Пока, — сказал он. «Сожалею, что он приходил к вам». Должно быть, вас это серьезно обеспокоило. Беспокоило б куда меньше, расскажи вы мне об этом. Халиф развел руками, выражая безысходность. Если б я знал непременно, я не постиг предмет наших поисков, но мы ведем их. А когда выясним, что все это значит, то первый расскажем вам: До тех пор, пусть оно вам не докучает. Возможно, все это шум из ничего. Даже скорее всего. «А если за ним что-то кроется, мы справимся, не переживайте». «Над отцом нависла угроза?» — спросила Элейна. «Надо мной?» «Все, кто писал те заметки, покойники», — сказал он с окончательностью, подразумевавшей завершение разговора. «Престол китамарского князя меняет людей», — сказала Мика Элл. «Так было всегда». Стал быть, вы знали моего двоюродного дедушку?» На мой взгляд, никто хорошо не знал князя Асая, но уделять ему внимание было моей обязанностью. Я наблюдала за его действиями и видела их яснее прочих, тех, кто не был ему лично близок. Но его сердце... Сердце есть сердце, что с ним поделать? Покои придворного историка размещались возле северного края дворца, почти у древней стены, что однажды не позволило индийским налетчикам нахлынуть в крепостцу на верхушке здешнего холма. Эта женщина сама могла быть тому ровесницей. Кожа ее приобрела бумажную дряблость глубокой старости, и лишь глаза горели живо и ярко. Лейна еще ни разу не сидела с ней рядом, а сейчас вдруг поняла, что летописица нравится ей по более многих придворных. «У него было много любовниц?» — задала Элейна вопрос. «Я знаю, он был женат, но в браке бездетен». «А иначе вас бы тут не было. Жили бы в своем старом поместье и не стояли в очереди направления собственным городом», — проговорила летописица, подливая чаю им в чашки. «Боюсь, в любви Осай не ведал удачи». «Женился на ульке Аджименталь двенадцать лет вместе. У бедняжки Регулы приходили чаще восхода солнца. Когда она скончалась, князь намеревался жениться на Карен Фосс, Скандальненько, она ведь не великого рода. Но и это обернулось ничем. А как насчет вашего отца? Есть ли причина, по которой он не женится вновь?» Элейна откинулась в кресле. «Хм сказала она. У него, как будущего князя, обязаны были быть свои интересы. Женщины, ищущие выгодного союза, даже если их сердца не бились в едином порыве. Литописица отпила чаю. Мужчины по-особому ведут себя с теми, кого с ними связывают сексуальные узы, и от них ничем подобным не веяло. «А по вам?» Элейна почувствовала прилив румянца и рассмеялась, чтобы его скрыть. По мне тоже. Но я и не рассматривала всерьез этот вопрос. «А сами?» «Вы давно уже в возрасте замужества, и сейчас ваше положение точь-в-точь, точь, как тогда у отца. Вы ведь с кем-то встречались, верно?» «Я... да, наверное...» Довольная дама-историк шире приоткрыла глаза улыбнулась, лучась одобрением и поддержкой. В мысли вторглась, как стоял Гаррет Лефт, глядя в окно на город, и как она раздевалась за его спиной. Элейна отогнала воспоминания. «Хотела сказать, что при дворе нет недостатка в мужчинах, готовых составить партию», пояснила, пожалуй, чересчур торопливо Элейна. «И тем оно рано или поздно и кончится». Но основные династические линии уже туго сплелись между собой. Если какая-нибудь Рейюс или Аджименталь не выкроет часочек с дворецким или портным, великие семейства будут как те породистые кони, которых близкородственно доскрещивали до хрупких ног и расшатанных суставов. Элейна поймала себя на том, что долго потягивает чай ради повода не заговаривать. Литописица тоже ушла в свои мысли, и некоторое время обе молчали. «Вот почему я влюблена в свой труд», — наконец произнесла Мика Элл. «История, она же все. Производство зерна и реформы, точнее отсутствие реформ, придают облик нашему городу и жизням его горожан. Так же, как громкие заявления и постановки на политических подмостках». Но у событий есть и подспудная, более человеческая сторона, согласны? Судьба целого рода может измениться, когда кто-то с кем-то ляжет в постель. Ревность разжигает и большую войну, и малую склоку, и правит бал случай. Абелин Реюс был непревзойденным искусником, такого еще не видел двор. В двадцать лет он подавился косточкой. Устройство, которое он мог бы изобрести, останься жить, изменили бы само естество нашего города, но, увы. Я и не слышала о нем, сказала Элейна. Его время никак не соприкоснулось бы с вашим. Он жил как раз передо мной, а мои годы уходят изрядно вдаль. Но вы интересовались двоюродным дедом. Кто были его любовницы? Я лишь. Здесь, во дворце, я начала полагать, что недостаточно хорошо его знала. Асай был обворожительным мужчиной, таким смешным в юные годы. Однажды он написал пьесу, и ее поставили при университете в Притечье. Он даже сам сыграл роль под личиной. Айрис потом бесился в ярости. Но пришел день, и Асай сел на престол а та его часть характера. Вскоре после его вокняжения они с братом, вашим дедушкой, размолвились. И теперь, думая об этом, я вспоминаю слух о том, что Осай перед смертью Айриса крутил с кем-то тайную любовь и точно так же вскоре размолвился. После этих слов взор Микки-Эл изменился. Улыбка увяла в нечто вроде мрачной гримасы. «Но вот настали новые дни, а ваш отец по-прежнему близок с мальчишкой старого Карсона. «Они все время были близки», — сказала Элейна. «Знали друг друга целую вечность». «Странная штука эта вечность. Знаете, я считаю, история похожа на поединок» своего рода схватку. У вас есть клинок, у того парня свой, но, по сути, дело-то не в мечах. Дело в образе действий, в неизменных навыках, как он, к примеру, перед ударом всякий раз отклоняется влево, или как после выпада прикрывает глаза. «Все, что делаю я, то есть мы», Я ведь ни в коем случае не единственная ученица исторической науки. Фихтуем в паре с этим миром. Разглядываем последовательности и пытаемся понять, что они значат. Она улыбнулась. И когда образ действий резко меняется, это всегда интересно. Полагаю, согласна. Есть вещи подвластные нам, а есть те, с которыми приходится мириться всю жизнь. Тем интереснее разобраться, какие из них какие». По Элейне пробежал внезапный озноб, не имевший ничего общего с температурой в комнате. Элейна не осознавала, насколько дворец стал ее подавлять, пока не шагнула за его территорию. Идти пешком от расположения дворца до братства Дарис было вовсе недолго. Строгости этикета требовали, чтобы она избавила встречных на улице от поклонов, взяв ручную коляску или полонкин. Она же шагала в плаще с достаточно глухим капюшоном, и любой попавшийся прохожий мог честно притвориться, будто ее не узнал. Улицы были полны. Все в Китамаре красочно вырядилось ко дню урожая. Не только дворцовый холм с зеленой горкой, Но и камнерядье с коптильней, речной порт, новорядье и притечье. Большинство декораций, что ехали на вазах и выдружались на стены зданий: тканые и кожаные полотнища, гирлянды из шелковых, а то и настоящих роз, подвесные площадки, где певцам, как небесным соловушкам, сидеть три долгие ночи, предназначались зеленой горки, А повозки с флагами и цветными фонариками катились от дворца к реке и дальше, на тот берег, к камнеряде и скоптильней, либо к северному мосту в речной порт. Катились, катились, катились, как будто над дворцовым холмом опрокинули кубок с вином, и повсюду текло нынче красное. Братство Дарис владело одним из трех крупнейших поместий, И хотя дедушка перевел родовые обряды, Под сень братства Кловос Элейна дюжины раз гостила ударис на званых сборах. В основном на пирах, но также нескольких духовных действах, которые братство устраивало на радость детям. Она до сих пор помнила охоту на золотые желуди в этом же дворике, где сейчас они сидели с двоюродной сестрой Андамакой. Андамака Чалат была поразительно бледной дамой и всегда казалось, стоящие немного в сторонке от мирской суеты, словно мамаша, что наблюдает за вознёй несмышлёнышей в детской. Позволяет озорничать, забавляется этим сама, но в то же время озабочена своими взрослыми мыслями и вряд ли ими поделится. Они сидели под широким тканым праздничным навесом, натянутым между кольцами на стене и железным помостом. Растяжка закрывала солнце обеим, А если в тени витал холодок, то была небольшая плата за столь уютное общение. Под конец было непросто склонить беседу к покойному князю и его загадочным изысканиям. Но Элейна все равно подняла эту тему. Теперь, поселившись во дворце, начала она. Я стала считать, что плоховато знала князя Осайя, а должна бы. Знаете, каково там? Такое чувство, будто там он везде и во всем. «Вам не по себе, словно незваный пришелец и в чужой дом», — кивая подхватила Андамака, — «будто вам там не место». «Глупо ведь, правда?» Андамака улыбнулась отчасти мечтательно. «Вы чувствуете, что вы чувствуете. Никто не осудит ваше сердце за исключением вас, а также, предположим, богов». Я разговаривала с Микой Л придворной летописицей. По ее словам, княжение резко меняет людей. В самом деле? Что ж, она очень проницательная женщина. Полагаю, так оно и должно быть, разве нет? Город подобен телу и все моего части. Если, проснувшись с утра, палец руки поймет, что он на ноге, то неудивительно, что почувствует себя странно. Вы хорошо знали Асая? Да ответила Андамака. Надеюсь, знаю по-прежнему. Был ли он счастлив? М -м -м, пробормотала, обратившись внутрь себя Андамака, а через минуту покачала головой. Я задумалась вот о чем. Моя родственница, дочь князя, в будущем княгиня сама, приходит посидеть со мной и спрашивает, был ли старый князь счастлив. Правитель бывший, правитель нынешний и правитель грядущий. И с ними я, который также грозил бы дворец, если бы вы оступились. Да-да. И я задумалась, что бы это означало пригресься мне в снах. Пролетела птичка. Комок бурых перьев взвился и канул в небе. Из верхнего окна на них поглядел мужчина начальник стражи Андамаки тот обгорелый он отступил назад в комнату точно рыба скользнувшая в мутную глубь пруда по-моему это значило бы что я боюсь проговорила Андамака и ее внимание вернулось к Элейне вы чем-то напуганы Элейна попробовала улыбнуться попробовала засмеяться но ей не хватило сил поэтому она придвинулась ближе сомкнула ладони. На глаза наползли слезы, и бледная родственница положила руку ей на плечо. «Получается, да», — произнесла Андамака. «Дело в вашем отце? С ним что-то случилось?» С резким смешком Элейна откашлялась. «Ради этого она сюда и пришла, но сейчас над ее сердцем давлили ни осай, ни странные книги, и не отцовская обеспокоенность. Вокруг пели птицы. Как жаль, что не тихие. «Нет, кое-что случилось со мной», — сказала девушка. «Как вы справляетесь, когда вам приходит на ум, что, возможно, лучшее из того, что вам суждено уже в прошлом?» «Вы молоды», — сказала Андамака. «Оттого еще хуже. Что, если за всю вашу жизнь...» Подлинно вашей была лишь одна минута, а остальное принадлежит другим. Вы обязаны думать о них и быть такой, как положено, а после...» Илейна улыбнулась, и с ее века соскользнула предательская слезинка. «Когда эта минута прошла? Как долго можно прожить воспоминанием? Оно дает тебе все на свете, потому что обходится тебе ценой всего», — пришло ей на ум. Не жди от него любви, не жди справедливости. Андамака свела свои почти невидимые брови и мягко коснулась головой лба Элейны. Теплее объятий. Только стыд от того, что она уже и так плачет, помог Элейне сдерживаться и не хлюпать носом. Столь горестная тоска оказалась для нее потрясением. Она-то думала, будет счастлива, И верно, была, вот только ничего не гложет больнее, чем ушедшая радость. Андамака сделала глубокий медленный вдох, затем еще. Элейна подхватила намек, задышав в такт дыханию женщины. Себя, затем задержка на пике вдоха, высвобождение и снова пауза, когда внутри ничего. После нескольких повторов она осознала, что понемногу успокаивается. Молодость ужасна, сказала Андамака. В иные дни быть молодым это как сбрасывать кожу. Даже сам воздух болезненно жалит. Элейна вытерла слезы рукавом платье. Со временем становится легче. Иногда некоторым людям Иногда обстоятельства складываются сами собой. Но я удивлюсь, коли женщина ваших лет станет женщиной лет моих и избежит на этом пути мгновений искренней радости. Кажется, мне пока только хуже. Андамаков вздохнула. Если бы вы нашли выход, то перестали бы отчаиваться. Когда впереди просвет, то какой бы сильной ни была боль, Ей не сломить нас, не так ли? Простите, я, наверное, несу глупости. «Нет», — сказала бледнолицая женщина, — «вовсе нет. Отчаяние и радость и становление той, которой предстоит быть — это серьезный труд. Я польщена тем, что вы обратились ко мне. Знаете, я здесь...» Когда и что бы вам не понадобилось. Спасибо, сказала Елейна. И потом уже тише. Спасибо.